Однажды позвал меня к себе на квартиру и показывает картину. «Вот, кажись, по-новому написал. Скажите, как находите?» На картине была изображена девочка в белой шубке на белом фоне. Новое состояло в том, что вместо прежней черноты на картине все было бестонно-белое, хуже черноты. О содержании и говорить нечего. Пришлось сказать старику правду, и он не обиделся, а только удивился, что из его намерений ничего не вышло, и он по-прежнему оказался в живописи старым. Настало время, когда общее собрание передвижников стало баллотировать в члены товарищества новаторов в искусстве, как Малютина, Поленову, сестру Василия Дмитриевича Поленова, но совет передвижников, состоявший из членов основателей товарищества, не допускал их. Результатом этого явился раскол среди товарищества. И уход из него семи больших мастеров. Во главе с Серовым, кроме с е р о в о вышли Архипов, а п о л и н а р и й Васнецов, Досейкин, Святославский, Первухин и Левитан, не порвавший окончательно с передвижниками. На основе расхождения взглядов на искусство и действий Совета началось брожение среди товарищества, и ему грозил распад. Поленов, будучи сам членом Совета, прислал резкий протест против постановлений Совета и требовал его упразднения. Произошло знаменательное бурное заседание совета в Академии наук, где тогда помещалась выставка. Репин в резких выражениях выступал против совета и требовал его р о с п у с к а С ним согласились все члены совета, кроме скульптора Позана и, конечно, Месоедова. В споре Репин обозвал п о з е н а бюрократом, а последний Репина... Либералишкой. Репин скоро утих, извинился за свою горячность и даже расцеловался с п о з а н ы м Непримиримым остался один Мисоедов. Позан от б а л о т и р о в к и воздержался. «Не пригоже нам, — говорил Мисоедов, — идя в Иерусалим заходить в кабачок, тонуть в этом новом искусстве. Лучше вариться в собственном соку. Он требовал неприкосновенности совета и охраны традиций передвижничества. Тогда все вышли из совета, предоставив Месоедову оставаться в нем одному. Его упрямство вызвало особенно враждебное к нему отношение со стороны Репина — «Как?» — горячился Илья Ефимович. «Он нам не доверяет. Он один будет охранять наши заветы, нашу кассу. Скажите, пожалуйста». Репин избегал даже встречи с Мисоедовым, который теперь остался одиноким в товариществе, возглавляя в едином лице несуществующий совет. Мисоедов уехал в Полтаву, где у него был сад и почти оставил товарищество. Там он заболел какой-то болезнью, на него находилась странная забывчивость. Разбираясь в окружающем, помня название вещей, он забывал свое имя и отчество и не понимал, о ком говорят, когда упоминают о нем. Но если Месоедов у ш ё л от товарищества, то оно само к нему приехало. В Полтаву была послана передвижная выставка. Сопровождающий выставку разыскал м е с о е д о в а и обратился к нему с просьбой о содействии в приискании помещения для выставки. Услышав про выставку, Григорий Григорьевич встряхнулся, как боевой конь, оставил дом свой, засыпанный яблоками и грушами, и помчался в земское собрание хлопотать. Председатель земского собрания принял его не особенно любезно. Не соглашался дать помещение. Мясоедов и на этот раз остался верен себе в о т к р о в е н н о с т ь р а н ь ш е сказал он председателю, — здесь сидели культурные и порядочные люди. А сейчас вы!» Все же помещение было дано, и выставка в Полтаве состоялась. с т р и к снова ожил, приехал в Петербург и затеял большую картину «Пушкин на вечере у Мицкевича».